Понятно. Но особенно опасна зимой стена. Чем вокруг холоднее, тем крепче она сжимает свое кольцо и тем жестче контролирует жителей города. А мы еще больше убеждаемся, что она вокруг нас навсегда. От ее внимания не ускользнет ни одно, даже самое маленькое событие в городе. Поэтому запомни: чтобы ты ни задумал, это не должно быть связано со стеной. А от сам ты не должен к ней приближаться. Повторяю, ты еще не окреп, не разобрался в себе. Твое сердце еще терзает сомнения, сожаление, слабости. Тебя легко сбить с толку. Зима для тебя самое опасное время года. И все-таки до прихода зимы я должен хоть немного изучить лес. Пора отдавать мои тени обещанную карту. Но именно лесом она интересуется чуть ли не больше всего. Да рисую лес и карта готова. Серая птица с распростертыми крыльями медленно и неумолимо наползает на город с северного хребта. Чем ближе она, тем слабее солнце. Сквозь угрюмую пепельно-серую пелену уже едва пробиваются растерявшиеся золотые лучи. Лучшее время года для моих раненых глаз. Тучи с неба уже не сходят, и даже осипший ветер больше не может их разогнать. Я хожу в лес по дороге вдоль реки и углубляюсь в чащу, держась поближе к стене, чтобы не заплутать. Так я по крайней мере отслежу, где проходит стена. Поход дается нелегким. Я забредаю во враги, заросшие ягодными кустами выше головы. то и дело залезаю в болото, и тогда на лицо и ладони оседает липкая вуаль от огромных бесчисленных пауков. В зарослях постоянно что-то движется, ворочается, шуршит. Гигантские ветви скрывают небо, обращая лесные сумерки в полумрак океанской пучины. Под каждым деревом меж корней гнездятся грибы самых разных цветов и оттенков, отчего земля напоминает кожу, испорченную неизлечимой болезнью. Но вот я удаляясь от стены, изобретаю поглубже в чащу, и моим глазам открывается удивительно тихий, спокойный мир. Девственная природа окутывает меня своим дыханием, и тугие узлы, сжимавшие сердце, ослабивают. Где они, те опасности, которыми пугал меня старый полковник? Вокруг лишь вечная гармония трав, деревьев, мелких тварей и насекомых, а каждый камень и каждый комочек земли... Находится там, где ему указала само провидение. И чем дальше я ухожу от стены, тем сильнее эти чувства. Зловещий сумрак стремительно отступает, цвета у травы и деревьев смягчаются, птицы поют спокойнее, даже оручи, убегающие ниточками в заросли, журчат не так угрюмо, как у стены. Откуда такое различие? Не знаю. Может, стена вносит хаос во все живое, а может, просто местность такая. Судить не берусь. Но как неприятно гулять по лесу. Совсем уходить от стены нельзя. Слишком дремучий этот лес. Если на миг потеряешь ориентиры, сразу заблудишься. Ни тропинок, ни ярких деталей. Поэтому я стараюсь двигаться осторожно, так, чтобы стена не пропадала из поля зрения. Я не могу определить на глаз, друг мне лес или враг. А может, эти уют и спокойствие просто приманка, чтобы затянуть меня в чащу? В любом случае, как и предупреждал полковник, «Я для города пока человек слабый и неустойчивый. Сколько ни берегись, все мало». «Возможно, потому что я не стал углубляться в лес, мне не попалось лесных обитателей. Ни отпечатков ног, ни следов какой-либо деятельности. Отчасти я боялся встречи с ними, отчасти надеялся на нее. Но вскоре понял. Иди я так, вдоль стены, хоть несколько дней подряд, никаких признаков того, что они существуют, я не увижу». Скорее всего, лесные обитают глубоко в чаще, решил я наконец. А может, просто очень искусно избегают встречи со мной. На третий или четвертый день своих походов в лес я обнаруживаю под самой стеной небольшую опушку. Как раз там, где стена резкой дугой сворачивает с востока на юг, деревья почему-то не подступают к самой кладке, а оставляют ровную полянку наподобие ручного веера. Как ни странно. Здесь нет ощущения, будто стена подавляет все вокруг. По опушке растекается та же умиротворенность, что и в глубине леса. Землю устилает мягкий ковер невысокой травы, а над головой зияет отсеченной стеной полукруглый участок неба. На одной стороне опушки когда-то стояли дома, о том говорят уцелевшие плиты фундаментов. Внимательно изучив развалины, я понимаю, что здания строились основательно, с хорошим запасом места как в доме, так и во дворе. Не какие-то хижины временки. В каждом доме по три отдельных комнаты, кухня, ванная и прихожая с коридором. Бродя по аккуратно выложенным плитам, я представляю, как выглядели эти здания. И ломаю голову, кому и зачем понадобилось строить их в глухом лесу, и что же заставило хозяев вдруг в одночасье бросить свои жилища. На задворках бывших домов я обнаруживаю остатки каменного колодца. Сам колодец засыпан землей, а кладка снаружи поросла бурьяном. Видимо, люди закопали его, когда покидали дома. Зачем? Непонятно. ***Я сажусь у колодца на землю, прислоняюсь спиной к старой каменной кладке и задираю голову. С тихим шелестом ветер с северного хребта покачивает ветви деревьев над изгибом стены, закрывшим от меня полнеба. По остальной половине ползут сырые, тяжелые тучи. Я долго слежу за ними, подняв воротник пальто. Над развалинами нависает стена. Еще ни разу в лесу я не подходил к ней так близко. У меня захватывает дух. Здесь, на опушке восточного леса, привалившись спиной к старому каменному колодцу и слушая шелест ветра, я начинаю верить тому, что рассказал страж. Если уж на свете есть что-либо совершенное, так это стена, которая существовала здесь с самого начала вещей.